Глава тридцать пятая Арсена она увидела сразу, как только въехали на территорию и повернули к дому. Он стоял у открытого окна и явно их поджидал, потому что, увидев подъезжающую машину, исчез и меньше чем через минуту уже вышел на крыльцо дома. Распахнул дверцу, и Эва глазам не поверила. Обычно спокойный, как плывущий по океану айсберг, Емпольский сейчас напомнил ей туго сжатую пружину, закрепленную непрочным фиксатором. Казалось, достаточно щелчка, и сила, тщательно сдерживаемая под стальными мускулами, вырвется наружу. Вот только что может послужить таким щелчком. Если уж на то пошло, что вообще происходит внутри этого непонятного мужчины? Почему он так смотрит на нее, будто он виноват?» Машка сидела первой. Арсен протянул руки к девочке, а она на миг замешкалась, но все же позволила достать себя из машины. «Алсен, почему нам с мамой нельзя гулять?» Сердит спросила Машка. Емпольский принял еще более серьезный вид. «Можно, Маша, но только когда с вами будет охрана. С нами был Гена. Одного Гены мало для прогулок. Сегодня вы ехали в больницу. Если бы я знал, что ты хочешь погулять, отправил бы с вами Андрея». «Хочешь? Можете поехать завтра?» «Хочу!» Машка повеселела и уже не выглядела такой надутой. К счастью, дочка не слишком вслушивалась в разговор в машине Маркелова. Эва боялась, что у той появятся ненужные вопросы. У самой Эвы, к примеру, их набралось хоть отбавляй. Арсен тем временем опустил ребенка на землю и присел рядом. «Мария, у нас ведь с тобой был договор, и ты уже давно один раз назвала меня «папой». А теперь я вдруг снова Арсен. Я чем-то провинился». Еве показалось, она ослышалась, когда это он успел договориться с ее дочерью. Ведь не сказала ничего, хитрюга. Выходит, когда дочка испугалась бегущего баскирыля то осознанно позвала Арсена, а Машка уже отчаянно мотала головой. «Не, это я повинилась. Бас в больнице из-за меня». «Ты здесь ни при чем, Маш». Алексей провел расследование, было замыкание в сети, замок открылся. И Баскер сам выбежал из вольера. «Я могу показать тебе видео, как он открывает дверь и выходит. Хочешь?» Он говорил, сидя на корточках возле девочки. Ее маленькие ручки тонули в его широких ладонях. «Он испугал тебя. Я тоже испугался за тебя. Потому и выстрелил. На моем месте так поступил бы любой отец, если бы его дочке угрожала опасность. А мы ведь с тобой договорились, что ты теперь моя дочка». Ява снова испытала муки совести Глядя, как задумчиво ее маленькая девочка кусает нижнюю губу, виновато смотрит на Арсена, а потом кивает и не смело обхватывает его шею, Маккарт тоже, как любой отец, не раздумывая, бросился на помощь своему ребенку, только вот сказать об этом она дочери теперь не может. Тем временем та уже умчалась к дому, Арсен повернулся к Эве. И вновь ей показалось что она даже видит эту пружину внутри него. Неожиданно она оказалась впечатана в мускулистый торс и с обеих сторон тисками, ничего не оставалось, как обнять мужа за талию. Водитель, охрана, шляющийся по территории персонал, для всех они влюбленные молодожены. Настоящая истукана молодая жена явно не вписывалась в идиллическую картинку — Ева упиралась лбом в твердые мышцы, вдыхала дорогой и совершенно сногсшибательный аромат его парфюма, а Емпольский крепко держал ее, прижимаясь щекой к макушке. Эва не, кстати, подумала, какой он высокий, ее договорной муж. Она макушка едва достает до его подбородка. «Нам надо поговорить, Арсен», — тихо сказала она, освобождая из тиска в голову. «Говори». Он вернул ее на место и снова прижался щекой. — Вообще, Эва рассчитывала, что они дойдут до кабинета или, в крайнем случае, пройдутся по территории, но Емпольский продолжал так стоять, и ей ничего не оставалось, как начать говорить. — Это правда, что твою жену и сына убили? Мышцы, обнимавшие ее, стали каменными. — Да. — Ты знаешь, кто это сделал? — Пауза, не слишком значительная. — Нет. — Нет. Разговаривать так, не имея возможности посмотреть ему в глаза, было сложно, но особого выбора у Эвы не было. «Арсен, скажи, это как-то связано? Наш договор и убийство твоей семьи?» Эва затаяло дыхание. Несколько минут они молчали, слышно было лишь, как сердце стучит через толщину закаменевших мышц прямо у нее под ухом. Вот только отдается почему-то в затылке». Наконец сверху послышалось хриплое «Уже нет. Не волнуйся, вам с Машкой ничего не грозит. Я отправлю вас в Швейцарию, как только пройдет твоя выставка. Главное, ты не должна нигде появляться без охраны, Евангелина». Она осторожно высвободилась и, стараясь не смотреть в его глаза, хотела пройти к дому, но Емпольский остановил ее, удержав за ладони. «Ты помнишь, я говорил, что больше не хочу рисковать своим сердцем». Эва, не поднимая глаз, кивнула. Арсен поднес к ее лицу руку и провел тыльной стороной ладони вдоль, не касаясь, лишь очерчивая контур. «Так вот, Эва, хочу, чтобы ты знала. У меня ничего не получилось». Она не успела ответить, он взял ее за руку и повел к дому. Арсен наматывал круг за кругом по территории. При ходьбе лучше думалось, а наворачивать круги по кабинету осточертело еще с обеда. Итак, исходя из имеющихся данных, Ренат в курсе, что Арсен докопался до правды. Это раз. Два. Он теперь будет осторожничать, и добраться до него будет не так просто. Три. Поставка первой крупной партии наркотиков намечена уже на этот месяц. И, наконец, четыре. Четвертым пунктом у Ямпольского шла Эва. Или первым. Это с какой стороны посмотреть? Первые три пункта криком кричали, что с Ренатом пора заканчивать. Скорее всего, Ренат думает примерно так же и всячески ищет способ избавиться от Арсена. Что самому Арсена только на руку. Чем ближе Грек сумеет подобраться к им польскому, тем короче будет клинок, на который Шерхан насадит бывшего напарника. А значит, следует медленно, но верно подпускать его к себе. Если бы Арсен придерживался первоначального плана, было бы проще, намного проще. Но пункт 4 пробил существенную брешь во всей его подготовке. И теперь Арсен лихорадочно соображал, как ему лавировать, чтобы, как в известной поговорке, съесть рыбку и при этом желательно никуда не присесть. Эву с дочерью следовало увозить из города. Это не обсуждалось. И чем скорее, тем лучше. Швейцария подходила идеально. Вся загвоздка была в выставке. Девушка загорелась идеей, и свернуть сейчас все начатые работы было равно, как отобрать у той же Машки понравившуюся игрушку. В Арсена на это точно не хватило бы духу. Была еще одна причина, по которой Эву нужно было увозить — Демидов. Хоть его временная жена не подавала виду и вела себя безупречно, Арсен чувствовал своим шестым чутьем — ничего там не перегорело. И дай только волю запылает так, что спалит все вокруг. А это никак не входило в планы импольского. «Отдавать Эву Демидову он не собирался, значит, нужно вывозить обеих им польских, спрятать их и от Маркелова, и от Демидова. А вот когда все будет улажено, тогда можно позволить себе расслабиться и подумать о будущем. Смысл о нем размышлять, пока само будущее под вопросом импольский не видел. Ноги сами вынесли его к вольеру». Как только Баскверли в клинике перестали капать лекарства через капельницы, Эва сразу настояла на том, чтобы забрать пса домой. С тех пор Арсен старательно обходил вольер стороной. Он не представлял, как посмотрит в глаза своей собаке. Почему-то тут же перед внутренним взором вставало лицо Эвы, которой он признается в том, для чего изначально собирался ее использовать. «Никогда ему не набраться смелости, чтобы озвучить такую правду». «Да и кому это нужно?» «Начистить совесть?» «В этом уж импольский точно не нуждался». Из вольера слышались голоса, Арсен подошел ближе. «Ты такой же упрямый, как твой хозяин, Бас!» Импольский сделал еще шаг и увидел Эву, сидящую на корточках возле Баскервеля с миской в руках. «Если ты не будешь есть, ты никогда не поправишься». «Да, Бас, тебе надо кушать кашу, чтобы выздавить». Донеслось звонкая Мелкая Машка ставила снаружи вольеры и тоже уговаривала упрямца. Арсен невольно улыбнулся. «Похоже, эти двое не оставили Баскирюля ни единого шанса, как и его хозяину. Ты умная, хорошая собака. Ну, давай поедим. Посмотри, как вкусно!» Снова принялась уговаривать Эва подсунула псу миску с ароматным варевом под самый нос. «Мы тебе еще крекеры принесли. Папа сказал, ты их любишь» не отставала Машка, и баз дрогнул. Сначала принюхался, потом фыркнул, а затем привстал на здоровую лапу и принялся за еду, шумно чавкая, как в глубоком детстве. «Вот умница! Вот молодец!» — говорила Эва, наблюдая за собакой. Она отошла в сторону и не мешала ему есть. А потом повернула голову и увидела Арсена. Баскюриль вылезал миску и со вздохом положил морду на лапы, Эва бесстрашно погладила могучую холку, сказав негромко «К тебе пришли, Бас!» Взяла миску и вышла из вольера. Мария тоже заметила Арсена. «А как же крекеры?» Расстроенно спросила она у Эвы. Та наклонилась к дочери и что-то шепнула ей на ушко. Девочка кивнула и пошла к Арсену. «Возьми, угости Баса!» Протянула она ему пакет с крекерами и он тебя сразу простит. «Точно — Точно? — спросил Арсен. — А как же ты? — Тебе нужнее. Вам надо помириться. Арсен растерянно взял пакет. Ева обняла дочку за плечи, уводя ее от вольера, но девочка все озиралась на Ямпольского. Он поглубже вдохнул и ступил внутрь. Баас Кирюль воротил морду, он снова завалился бок явно показывая свое нежелание видеть хозяина. Арсен так и знал. Его пес на дух не переносил предательства, как и сам Ямпольский. Арсен сел рядом на скамейку, держа перед собой пакет с крекерами. «Баас!» — позвал он негромко. «Ну, прости меня, Баас!» Пес не желал разговаривать отворачиваясь, но Арсен продолжал говорить. Он объяснял ему долго, обстоятельно, стараясь подыскивать аргументы, но и не делая Баса виноватым. А потом открыл пакет. Зашелестела упаковка, крекеры захрустели, Баска настороженно сторожно ухом, Арсен про себя улыбнулся. Похоже, его маленькая дочка знала толк в примирениях. — Я тебе крекеры принес, Бас. Давай ты меня все-таки простишь, а? Бас Кирюль шумно вздохнул, и Арсен, присев на корточки протянул на ладони до безумия любимый его псом квадратики. Пес поднял голову. Они встретились взглядами. «Я больше не подведу тебя, Бас», — серьезно сказал Арсен. «Ну и ты мозги включай». Пес слезнул крекеры и сукоризный уставился на пакет в руке хозяина. «Новости есть, Арсен Павлович». Голос Алексея звучал чересчур возбужденно, его нервозность передалась им польскому, и в дом тот возвращался чуть ли не бегом. Они закрылись в кабинете, Алексей достал флешку и вставил в ноутбук. Это была запись с камеры наблюдения, Арсен сразу узнал машину Рената, и садящуюся в нее жену Макара Демидова тоже узнал. Он даже глаза закрыл, чтобы сдержать рвущуюся наружу ликование. «Зачем они встречались, знаешь?» — спросил у начальника охраны. — Пока нет, Арсен Палыч, ну мы работаем. — Отлично. Работайте. — Спасибо, лёша Вселенная явно благоволила к Арсену. Этой записи вполне достаточно, чтобы обвинить Макара Демидова в ревности, из-за которой тот убил свою жену и любовника, взорвав их в машине с помощью миниатюрного взрывного устройства. Если Арсен правильно разыграет партию, то разом освободиться и от партнера — И от соперника, а потом уедет в Швейцарию, к жене, и там приложит все усилия, чтобы их брак стал настоящим.